Глава первая, фрагмент тринадцатый. Угр, сидящий у костра в компании Стэнли, гостей удивил. Было заметно, как напряглись пятер крепышей. Двое даже пальцы на предохранители положили. Обстановку разрулил Андрюха. Подмигнув своей бывшей, он сказал «Это, Аньк, наш проводник. Великий, могучий, шерстяной типуган». Такое имя, что поделаешь. Точнее, так оно на нашем языке звучит. «Прошу любить и жаловать», — он злобно посмотрел на пятерку здоровяков. «Вам не мы, советую воздержаться от агрессии. Мишка у нас добрый, но если его обидишь, то кишки махом выпустит, вокруг шеи намотает и имя же придушит, все понятно?» Бойцы промолчали, взглядом дав понять, что Боков им никто, звать его никак и выполнять его глупые приказы они не намерены. Есть начальство, ему и говори. «Мое имя?» «Угр храфрен зан грун медведь медленно встал. «Огромный, опасный, злой. Демонстрация зубов и когтей была эффектной. На вашем языке оно звучит, как знающий мир. Не типуган». Один из пятерых громко сглотнул. Я попробовал мысленно повторить полное имя медведя, но понял, что для этого придется нехило потренироваться. Шерстяной Проныра наверняка знал о том, что по пещере идут не враги. Он назвал их гостями. Мы не догадались, что гости они в прямом смысле. Хорошо, что не убили. Интересная плюшевая игрушка у вас, — Анька взглянула на бывшего. Имя только сложное у него. Более кратко можно? Можно просто, Угрх. Медведь, потеряв интерес к происходящему, сел обратно. Лили, взглянув на бойцов, на английском сказала... «Не стоим, мальчики, обустраиваемся. Ночевать здесь будем». Бойцы без лишних слов выбрали небольшой пятачок в трех метрах от костра и принялись потрошить увесистые рюкзаки. Совсем скоро они поставят три палатки и займутся приготовлением еды. Рыбой мы с ними поделимся. Мясо столько, что хоть другим местом ешь. «Интересная у вас жизнь, Андрюшка», — сказала Анька, рассматривая яхту. Хорошо спрятались, да не слишком хорошо. Знаете, что охота объявлена? По пещерам не только мышляемся. Саид Аббас места не находит себе. Все Адриена найти пытается. Не вижу его. Неужели? — Да хрен дождешься, — андрюх подмигнул бывший. — Здоров как бык ваш, Лейн. Правда, не совсем цел, и вид далеко не товарный, но в целом все неплохо. Малость подождать, и старина будет как новый. — Лейн увечен? Но — на вполне нормальном русском спросила Лили. — Мы можем его увидеть? «Захочет, сам явится!» — Боков подошел к медведю и взъерошил ему шерст на голове. Наклонившийся, посмотрев в глаза, спросил, «Миша, а чего ты не сказал, что гости с добрыми намерениями к нам идут? Мы ведь перестрелять их могли». «Я сказал, что идут гости. Про врагов речи не было». Резкое движение и голова Андрюхи оказалась сжата двумя когтями. По лицу было заметно что товарищ напугался Ума не дёргаться хватило. Первое проявление агрессии, однако. Оскалившись, Угарх сказал «Никогда не трогай мою голову. В следующий подобный раз ты лишишься скальпа. Это касается всех». Наступила неловкая пауза. Андрюха, получив свободу, отошёл на безопасное расстояние и принялся массировать кожу за ушами. Следы от острых кончиков когтей всё же остались, Два тонких прокола, из которых сочится кровь. «Не стоит обижаться», — тихо сказал медведь. «Трогать голову у нас запрещено так же, как у вас гениталии постороннего человека. Особенность расы и не более. А теперь я покину вас. Стэнли!» Мохнатый агрессор, сравнивший свою голову с половым органом, ушел в яхту вместе со Стэнли. Затянувшаяся пауза требовала разрядки, и я громко поинтересовался... «Ухи никто не желает!» Желающих было немного. Я, Андрюха и дамы. Улад и Саня, о чем-то пошептавшись, решили свалить. Зачем им понадобилась река, осталось неизвестно. Перед этим они что-то выпросили у медведя, получив это, обрадовались как дети, мыться, наверное, пошли. Уха получилась отличная. Девчонки съели по две порции остались довольны. Пятеро угрюмышей от нашего супчика отказались, но килограмма три сорого рыбьего мяса Взяли, и тут же начали готовить его на небольшой газовой плите. Где они пополняют запасы газовых баллончиков, мне неизвестно. Скорее всего, в Иерихоне. Там много чего делают. Особенно для экстремального туризма, который в этом мире популярен. Хочу серьезного разговора. Андрюха раздал кружки с отваром и принялся споласкивать чайник, чтобы заварить чайку, по которому мы давно соскучились. Андрюшенька, ты и серьезность несовместимые вещи, усмехнулась Анька. — Когда ты рядом, да, — Боков тоже усмехнулся. — Но так было раньше. Больше тебе мной не манипулировать. Остыл, перегорел. Взгляд был брошен интересный. Многое в том взгляде понял даже я. Эх, дружище, не все про тебя мне известно. У каждого есть слабости. Неужели это твоя? Мы пришли спасать Лейна. Лили посмотрела на Бокова, а затем на меня. «Как твое имя, мальчик?» Я не огорчился. Мальчиком она меня назвала лишь по причине неполного знания языка. Спутала с мужчиной. Одно ясно, ей нужно мое имя и не более. «Зови меня Ник», — ответил я. «Или Никита. Разницы нет». Девушка кивнула. Взгляд не был многообещающим. Смотрит, как на временного союзника, ничего большего. «Увы, но я так не способен смотреть. Мысленно раздеваю ничего не могу с этим поделать. Я хочу эту женщину. Постоянно представляю, как... Ник, очнись!» Лили щелкнула пальцами. Я понял, что смотрю на нее, не моргая. Смутившись, перевел взгляд на пламя костра. Андрюха, издав хитрый смешок, заговорил, «Мы, дамы, как вы понимаете, тут давно. Новости нас интересуют сильно. Поведайте нам их». Еще поведайте о том, как тут оказались, кто еще есть в пещерах и как видятся наши и на дальнейшее будущее. Рассказывайте, а мы послушаем. Рассказывала в основном Анька. Быстро, но понятно. За полчаса рассказала все, что знает, и даже больше. Даже про их компанию немного узнал, и про перемещение девушек в этот мир, дальнейшее существование и становление наемницами лейна Неважно это, но интересно. Лили и Аня в этом мире уже пять с лишним лет и в прошлом были незнакомы. Познакомились по воле случая. Переместились почти одновременно и встретились. Как выбрались из джунглей к людям, совершенно без оружия остается загадкой. Первая, Лили. В прошлой жизни работала бухгалтером. Фамилия у нее томас и лет ей 32. В 27 в портал попала. Шла по городу Лондону вечером и очутилась в другом мире среди белого дня. Вторая. Анна Малюкова работала менеджером в автосалоне города Москвы. Было ей 25, когда, гуляя по парку, оказалась в другом мире среди джунглей. Повторюсь, неизвестно, почему они выжили, но к людям попали хорошим. К наемникам Лейна, а точнее в лапы отряда Саида. Девушек ожидала невеселая судьба, но им повезло. Нашлись ребята, среди которых был наш хороший товарищ Боков, которые за две особи слабого пола заступились. Не знаю, почему так было решено, но отправили девушек в тренировочный лагерь Лейна, что находился в Сан-Венганзе, самом известном городе наемников. Год обучения и барышни превратились в злых мадам, умеющих достаточно неплохо стрелять. Подружившиеся они решили создать собственный отряд, но поначалу дела шли не ахти хорошо. Кому нужен отряд из двух девчонок, у которых совсем нет опыта? Умеют стрелять, да. но умеют ли они по- настоящему воевать чудеса но девчонки смогли выпросить у лейна задание простое если его будут выполнять профи девушки взялись и благодаря удачливости сумели вычислить и убрать из списков живых каких-то барзых парняк вдохновленные успехами они даже клича наборе команды дали число семь им нравилось и на таком количестве был остановлен набор в отряд много желающих было Слухи об удаче быстро расходятся. Но было одно железное правило у девок – не спать с коллегами. Они его соблюдали. Лейн же, великий и сильный, постоянно снабжал личных валькирий заданиями и заведомо завышенным финансированием. Случалось, что кто-то из пятерых бойцов погибал, но отряд довольно быстро восполнялся другими парнягами. Отношения Андрюхи и Анки – отдельная тема. Когда они были вместе, как долго и почему расстались, осталось неизвестно. Но впечатление сложилось явное. Лэйн не раз прикрывал девчонок. Они ему нравились. Другим ребятам девчонки тоже нравились, поэтому серьезных проблем по сути и не было. Армия Адриана Лэйна настоящая за спиной это не братки из 90-х. Переходить ей дорогу слишком дорогое удовольствие. Отдать придется абсолютно все, даже жизнь. Теперь все изменилось. Лэйн больше не король наёмников. Девчонки-то огорчилы, они решили найти папочку. найти и помочь. История мне понравилась. Но не нужно на ней зацикливаться. Переходим к более серьезным вещам. К новостям.